Море справа, горы слева. Крайний советский север, Кольский полуостров, Баренцево море, Полярный круг. И тут за Полярным кругом идут бои. Вьется Карельский фронт. Если стать здесь лицом на запад, слева горы, справа море. Там дальше, за линией фронта, лежит государство Норвегия. Захватили фашисты страну Норвегия. В 1941 году фашисты ворвались в Советское Заполярье. Они пытались захватить город Мурманск, наш самый северный морской порт. Не пропустили фашистов к Мурманску наши войска. Мурманск не только самый северный порт. Это незамерзающий порт на севере. Круглый год и летом и зимой могут сюда приходить корабли. Через Мурманск морем поступали к нам важные военные грузы. Вот почему для фашистов так важен Мурманск. Рвались фашисты, но не прорвались. Удержали наши герои Мурманск. И вот теперь настало время и здесь разгромить фашистов. Места тут для боя на редкость сложные: Горы, утесы, скалы. Море вечно стучит о берег. Ветер сбивает с ног. По горным обрывам и трупам разве только олень пройдет? Стояла осень. Был октябрь месяц. Вот-вот и наступит длинная полярная ночь. Готовясь к разгрому врагов на севере, командующий Карельским фронтом, генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков обратился в Ставку Верховного Главнокомандования в Москву с просьбой выделить для фронта тяжелые танки КВ. Броня у них толстая, прочная, мощное вооружение. КВ — хорошие грозные танки. Однако к этому времени они устарели. Просят генерал Мерецков в Ставке КВ, а ему говорят, зачем же КВ, мы вам выделим более совершенный. «Нет, прошу КВ», — говорит Мерецков. Удивились вставки. «Да зачем же КВ на севере? Там во многих местах лишь олень пройдет». «Где олень пройдет, там пройдут и советские танки», — отвечает Мерецков. «Прошу КВ». «Ну что ж, смотрите, ведь вы же командующий». Получил фронт эти танки. Фашисты на крайний север не завозили танков. Горы, утесы, скалы. «Где здесь возиться с тяжелыми танками?» — рассуждали они. И вдруг появились советские танки, к тому же и КВ. «Танки?» — недоумевают фашисты. «КВ? Что такое? Как? Почему? Откуда? Тут ведь только лень пройдет!» Двинулись на фашистов советские танки. 7 октября 1944 года наступление советских войск на Крайнем Севере началось. Быстро прорвали наши войска фашистскую оборону. Прорвали — пошли вперед. Конечно, не только танки здесь главную роль сыграли. Атака шла с суши, атака шла с моря, слева пехота, справа действовал Северный флот, с воздуха били советские летчики. В общем ряду здесь сражались и моряки, и пехотинцы, и танкисты, и авиаторы. Общей была победа. Освобожден от фашистов Советский Север. Шагает, шагает, шагает время. Не в пользу фашистов, часы считают. Боями за освобождение Советского Заполярья завершился год 1944 боевой и решающий, приближался 1945, победный год.